19. Старшее поколение. Чтобы найти вход в Харрис Билдинг, понадобилось обойти его дважды. В здании, украшенном колоннами в греческом стиле, расположились музей, библиотека и арт-галерея. Реконструировалось оно в данный момент за счет какого-то инвалидного фонда, о чем услужливо сообщала табличка при главном входе, к которому вели массивные ступени. «Поначалу я упускаю из виду заднюю дверь» столь примитивно отделанную, что ее можно принять за какую-то неокрашенную часть декора. Дверь ведет в библиотеку. Прямо возле входа меня встречают полки книг на Урду. Примечание. Урду. Индоевропейский язык родственный хинди, возникший в XIII веке. Конец примечания. За углом Г-образной комнаты я натыкаюсь на компьютерную распечатку, направляющую меня к круглому тамбуру. В центре мраморного пола стоит массивная фигура, столь тщательно завернутая в непрозрачный пластик, что невозможно сходу угадать, что эта статуя собой представляет. Откуда-то из неведомого закулисья доносятся лязгающие долбящие звуки, видимо, там тоже что-то ваяют. Я поднимаюсь по одной из двух мраморных лестниц мимо двери с надписью «Этой дверью не пользоваться» на круглый балкон Лабиринт из пластиковых перегородок, подпертый увесистыми столбами из ДСП в два моих роста. На некоторых столбах остались распечатки с надписями «Сюда», но иные из них, судя по всему, не то задумывались шуточными, не то просто устарели. Лавируя между этими препятствиями, я добираюсь до справочной, где заседает высокая молодая женщина с черными кудрями, присыпанными побелкой. «Я просил вас отложить кое-какие газеты», — с ходу говорю я». «А как вас зовут? Напомните?» «Саймон Ли Шевец. Наверное, это с вами я говорил по телефону». «Нет, не со мной». Она начинает шерстить коробку с микрофильмами, спрятанную под стойкой. «Местные газеты. Годы с 1912 по 1913 она нашла вам несколько штук». «Есть среди них. Престон Кроникл». «Разве она не сказала вам? Кроникл в те годы не выходила». «Как же так вышло, что я неправильно прочёл» или вовсе запамятовал название газеты с ярмарки. и Иного объяснения я просто не нахожу. Возможно, эта газета попадется мне среди библиотечных материалов. Сначала тринадцатый год. Прошу я, и женщина, пожав плечами, ведет меня к аппарату для чтения микрофильмов. Экран потрескивает, разогреваясь, пока она заправляет ленту внутрь. «Потребуется другая? Кричите!» — бормочет она. «Ну, не в прямом смысле, конечно. Могу использовать язык жестов». По ее кислой улыбке я сразу понимаю, что моему остроумию далеко до идеала. Подойду и шепну вам на ушко. Пытаюсь реабилитироваться я. Этот первый и вовсе заставляет ее быстро-быстро ретироваться. Я вывожу на экран разворот новогоднего Престонского вестника. «Жила!» орёт кто-то благим матом, не то сбоку, не то прямо над нами, и экран со щелчком гаснет. На секунду я даже забываю, что передо мной допотопная техника, а не компьютер. Зал мигом становится темнее апрельской ночи, взгляды всех присутствующих скрещиваются на стойке. Откуда-то снаружи доносится смех, гулка, отскакивающий от каменных стен. «Пойду посмотрю, что случилось. Не думаю, что это повод для смеха», строго говорит библиотекарша и поспешно покидает зал. Звук ее шагов будто бы дробится, когда она идет по балкону. Я живо воображаю, как несколько ее копий расходятся в разные стороны, каждая по каким-то своим делам. К тому времени, как она возвращается, немалая часть посетителей покинула зал. «Очень жаль», — сообщила она, — «но эти улухи пробили дрелью и электрическую жилу. Не знаю, сколько времени уйдет на ремонт». «Это объявление выметает всех остальных. Кроме меня. Зря я, что ли, потратил полдня на поездку?» «Ну нет, меня так просто не возьмешь. Я всматриваюсь в темный экран, силясь выцепить там хоть что-нибудь, пока библиотекарша не встает у меня за спиной». «Очень жаль». «Но я вынуждена попросить вас уйти». «Я сильно мешаю. Мне не составит труда подождать». «Вопрос безопасности», — отрезает она и вынимает микрофильмы из аппарата. В остальном здании царит тишина. Когда я прохожу мимо колонны с ДСП, у меня вдруг возникает неприятное чувство, что за одной из них кто-то прячется». Я спешу вниз по лестнице, от шагов разносится эхо, и я, даже прижавшись ухом к двери, которой нельзя пользоваться, не могу сказать точно, действительно ли откуда-то доносятся, сдавленные смешки или мне лишь чудится. В вестибюле обхожу странную статую, закутанную в полиэтиленовый саван. Но, разумеется, никто настолько высокий за ней не прячется. Никто и ничто. И только потом я замечаю человека в какой-то огромной спецовке, судя по виду, работать в ней явно трудновато. Он стоит на балконе и наблюдает за мной. У него бледное лицо, наверное, из-за пыли от ремонта, что подчеркивает ярко-алый цвет губ, застывших в улыбке. Я несколько секунд смотрю на него, словно мы играем, испытывая друг друга, кто первый шелохнется. Потом, плюнув на все, иду навстречу дневному свету. При виде неба цвета грязной ваты я вздрагиваю и зажмуриваюсь. Путь к станции пролегает через крытый чугунной крышей блошиный рынок но я все же воздерживаюсь от искушения побродить меж торговых рядов и поискать старые пленки или газеты. Магазины вдоль улицы за пределами рынка воплощают рождественское изобилие. Из жестяных динамиков звучат рождественские песенки, но вся эта раздражающая почему-то шумиха исчезает, вырождается в белый шум, когда я сворачиваю в старый переулок и спускаюсь к площади Уинкли. Улица, на которую я попал, зажата между двумя грядами высоких коричневых домиков, плотно подогнанных друг к дружке. За окнами, обращенными ко мне, можно заметить ранние приметы рождественской феерии — пухлые еловые лапы, игрушки, улыбающиеся Санта-Клаусы. Окна родителей украшены одинокой гирляндой, такой допотопной, что только диву даешься, как с каждым взмигом лампочек она не рассыпается. Порог скрипит под моими каблуками» когда я поднимаюсь к выцвевшей, а некогда черной, входной двери и тыкаю пальцем в большую кнопку ржавого звонка. Звук, который он должен издавать, я совершенно не помню, да его здесь и не слышно. Слышно только голос отца. «К нам кто-то пришел!» И дверь открывается. Он одет в древний светло-синий кардиган, в котором одни только резные деревянные пуговицы сохранили более-менее товарный вид, и в коричневые вельветовые брюки с потрепанными грязными отворотами, над краем которых нависает солидный, с трудом упакованный возначенную одежку, живот. Его лицо круглится от жира, отяжелевшими его чертами, наверное, трудно управлять, коль скоро оно не несет на себе никакого выражения, да и ничего не выражает. Может, он не узнал меня? Или специально прикидывается? Его будто бы так сильно интересует вид улицы у меня за спиной, что мне кажется, я не вовремя. Я уже открываю рот, пытаясь на ходу выдумать, какое-никакое приветствие, когда он спрашивает. «Ты приехал один?» «Как видишь, да». «Как я понял из нашего телефонного разговора, ты привезешь ее?» «Я только сказал, что живу с ней. Сегодня она не может приехать». «Вот как». «Кто там? Это он?» Доносится из-за его спины голос матери. Доносится быстрее, чем она сама. Хромая по коридору к нам, она успевает повторить тот же вопрос бесчисленное множество раз в разных вариациях. И вот ее исхудавшая сказал бы, удлинившаяся только оно и так длиннее некуда лицо, показывается за плечом отца. Наконец она сама, одетая в какое-то тряпье времен своего учительства, и полосатый передник протискивается ко мне. В этом прикиде, с растрепанными на манер плохого парика волосами, из-под которого так и блещет облысевшая кожа головы, она напоминает Кларабеллу а папа — изрядно располневшего бозу Их контрастная парочка смотрится так же комически. «Иди ко мне, мой мальчик!» — лопучит она. «Я ведь знала, я так и знала, что когда-нибудь ты захочешь вернуться домой!» Мамины объятия — да более жесткие, костлявые, как объедки ее фирменной индейки к рождественскому ужину. Меня трясут и обжимают с удвоенным энтузиазмом, а отец просто встал в сторонке и смотрит, как зритель, что пришел слишком поздно, чтобы понять, о чем же фильм». Наконец мать делает шаг назад и оглядывает меня с головы до ног. «Он так повзрослел, Боб!» — ахает она. «Саймон, в чем бы мы ни провинились перед тобой, давай просто отбросим все обиды!» Отец захлопывает дверь, погружая нас в царящий в доме полумрак. «До самой кухни, куда нас буксирует мать, меня преследует неуютные чувства, будто стены давят все сильнее, а мрак сгущается». «Что предпочитаешь для теплоты душевной?» С неугасимым энтузиазмом интересуется она. «Чай? Что-нибудь покрепче?» Хочется сказать ей, что на кухне и без душевной теплоты достаточно жарко. Старые черные чугунные батареи с их излучением по-прежнему на месте. Ведьма они слишком дороги моим родителям. Знакомые еще по лихому детству деревянные панели на стенах добротно вбирают в себя исходящее от батареи тепло. Окна, выходящие на узкий угловой двор, потускнели из-за осевшего на них конденсата. «Чая достаточно», — говорю я. «Закрывай тогда дверь, если больше никого не ждем». Когда она подхватывает кружку с низкой деревянной стойки рядом с чугунной махиной раковины и хромающей походкой направляется к красному глиняному чайнику, отец шепчет мне над духом «Не обращая внимания. У нее порой проскакивают такие причуды». «Я слышу каждое твое слово, Боб!» — оборачивается она. «Что это ты такое говоришь?» «Смотри, куда льешь, Бога ради!» — умоляет он и не отрывает от нее взгляда до тех пор, пока кружка не перемещается на безопасную плоскость дубового стола. «Ничего такого я не говорю, просто затронул твою любимую тему — семейную!» Последнее слово явно адресовано мне. Быть может, отец и не хотел этого, но прозвучало оно обвиняюще, а мама добавила. «Теперь, когда мы на пенсии, у нас есть время еще для одной семьи!» Она хихикает, громко, так словно помолодела. «Не беспокойся мы не о ребенке, хотя покуролесить с отцом еще очень даже любим!» Она ставит кружку на стол передо мной. Та все еще полная, несмотря на растянувшаяся по полу от самого чайника следы маленьких брызг. Прямо туда, где все еще видны инициалы, вырезанные мной в детстве. «Вот об этом я ничего даже знать не хочу!» Меня так и подмывает отпустить остроту в духе какого-нибудь забытого комедианта, но вместо этого делаю глоток чая с молоком, а мать продолжает. «Уверена, ты догадаешься, на что мы надеемся». «Она о внуках, Саймон», — поясняет отец. «Постоянно о них твердит последнее время». «У моей подруги есть сын, ему семь лет». «С нетерпением ждем их на Рождество», — говорит мать. «Эй да, жду не дождусь, когда я смогу показать всем друзьям твоё посвящение!» Она снова хихикает. «Боб уже проболтался мне, что наши имена засветятся в твоей книге!» Я вспоминаю разговор с отцом и свои слова. Я вообще-то планировал посвятить книгу Натали, но не могу их сейчас так разочаровывать, хотя и чувствую себя так, словно меня сбили с толку. Мысленно обещаю Натали следующую книгу, а мать тем временем продолжает. «Так ты, значит, собираешь здесь информацию?» «Да, и зашел повидать вас». «Я так рада, Боб, а ты?» В ответ отец издает какой-то неопределенный, хрюкающий звук, и тогда она добавляет. «Давайте руки». Она тянется к моей левой отцовской правой и кивает нам. Мы с ним берем друг друга за руки. Отцовская — теплая и скользкая. Рука мамы на ощупь будто бы вообще без кожи, а голена до самой костной механики. «Это такой спиритический сеанс, думаю я». А вызываем мы дух той поры, когда мне было совсем мало лет, когда они еще не развелись, когда все казалось просто и хорошо. Я не могу вечно цепляться за свои обиды. Не теперь, когда вижу, как сильно они постарели. Но мне почему-то неуютно. Жав наши руки, мама явно требует не только ответа для себя, но и повторения жеста от меня с отцом. Когда она, наконец, отпускает нас, мы сразу же размыкаем ладони, возвращая их, каждый в свое личное пространство». «И как же наши трущобы могут помочь в твоем исследовании?» — спрашивает мама. «Я рассчитываю на здешние библиотеки. Если остались какие-то свидетельства о том, что тут произошло, то они там сыщутся». «Ого! А что произошло?» Комик по имени Теккери Лейн продолжил представление на улице и был арестован как дебошир. Почему-то сейчас о нем никто не знает, хотя личность явно примечательная. «Мы о нем знаем». «Уже в который раз у меня появляется ощущение...» что я заточен в какой-то тесной темнице, а мое лицо существует отдельно от меня, и своей мимикой я не владею. Хотелось бы, чтобы отец сказал ей, что она ошибается, хотя я и понимаю, как грубо он может это сделать. Она хихикает, а вот у меня повода для смеха нет совсем. «Видел бы ты свое лицо, дорогой. Я же не говорю, что мы были на его представлении». «Тогда откуда вы знаете?» «Дед и бабка Боба были там. Мы как раз вспоминали их после твоего звонка». «Ты помнишь, что они говорили про его шоу?» Я спрашиваю отца, и когда замечаю, что разговаривает тот не особо настроен, добавляю. Он показывал трюк с воздушными шарами. «Кажется, об этом ничего не рассказывали», — нехотя отвечает он. «Меня им больше пугали. Говорили, что если я буду шалить, он будет гнаться за мной так же, как гнался за ними». «Он же был на ходулях, да?» — вспоминает мать. «На каких-то особенных. Да, вроде телескопических». Не то все устали от этого парня, не то само шоу заканчивалось, но, в общем, когда народ стал уходить, он спрыгнул со сцены и пошел за ними. И с каждым шагом он вроде как становился выше. Мой дед говорил, что когда он добрался до двери, то стал такого роста, что ему пришлось согнуться почти вдвое. И некоторые дети подумали, что он собирается прыгнуть на них. Он был как кузнечик с лицом мужчины. «Хотел выступить на бис, наверное», — высказывает предположение мама. «Чтобы они все там со смеху полопались». «Если верить моему дедуле там, на улице, они и правда бы все полопались, если бы того актера не повязали. Может, он хотел завлечь их обратно?» Этот взгляд на случившееся настолько сильно отличается от описания в газете, что вполне может сойти за альтернативный. «И какого роста он был на улице, интересуюсь я?» «Нормального». — пожимает отец плечами. — Я так понял. — Уверена, никакого реального вреда он никому не причинил, Боб, — снова подала голос мама. — Если твоя бабушка это выдержала, не понимаю, почему другие жаловались. — Это ей не особо помогло, ты же помнишь? Моего деда, кстати, тоже есть, в чем винить. допускаю что он, может, и не знал, какие трюки собирался выкинуть этот объект интереса Саймона, но я не взял бы женщину в театр в таком состоянии. — В каком? — спрашиваю я, прочищая горло, пересохшее от перегретого воздуха. «Она была беременна моим отцом». «На седьмом месяце или даже меньше, да, Боб?» В тот же вечер она попала в больницу. «Ты не можешь винить его за это», — возражает мама. «Все, что я знаю, это были преждевременные роды, а всех этих прибамбасов, которыми сейчас начинены больницы, тогда не было». «Но с ним и с ней все было хорошо в итоге». «Ну да, если это можно назвать «хорошо», Когда никто не понимал, смеется она или плачет. Дедушка говорил, что такое она оставалась еще неделю-другую. Медсестра уверяла, что она смеялась во время родов. «А мне она оказалась такой тихой», — вспоминает мать. «Иной раз и слово не вымолвит». «Может, именно после того случая она и стала такой». Их разговор потихоньку заходит в дебри мне неведомые. И я предпочитаю в этих самых дебрях особо не задерживаться. Он рассказывал что-нибудь о судебном процессе. Дедушка считал, что лэйн заслуживал худшего. Бабушка, надо думать, была с ним согласна. Кажется, вопросов у меня больше нет. Я все еще перевариваю полученную информацию, когда мать говорит. «Отвезем его туда, Боб?» «Куда?» — хором спрашиваем мы с отцом, и она хихикает снова. «Орликин. Так назывался тот театр. Он все еще там». «Это не значит, что он открыт, Сандра. Уверен, там все заколочено». «Но этот визит подкинет новые идеи. Разве я не права, Саймон? Сделает твою книгу более реальной?» «Неужто она взаправду? Так сильно! Хочет мне помочь. Давай я проверю, что там с библиотекой?» — говорю я. «А что с ней? Стоит, где стояла?» Мама ставит локти на стол, подперев руками свой острый подбородок. Она барабанит кончиками пальцев по впалым щекам, наблюдая, как я набираю на мобильном номер. Со стороны кажется, будто она хочет распалить те азартные угольки, что непонятно откуда образовались на месте ее глаз. Когда отец тянется к ней, она отсаживается подальше. Я прячу мобильник в карман. На той стороне линии меня информируют, что номер недоступен. «Ну, я права», — спрашивает мать голосом триумфатора. «Кажется, сегодня она не работает». «Тогда оставайся. Или иди, но непременно возвращайся со всеми своими на Рождество». Когда я мямлю нечто глубокомысленное, мать отнимает руки и открывает лицо, вдруг ставшее еще чуточку костлявее. «Тогда идем в театр?» Она будто зазывает нас на крутое вечернее шоу. Ладно, этот поход хотя бы перенесет нас из кухни, утопающей в высушающей жаре в прохладу улиц. Я отодвигаю свой стул, она вскакивает чертиком, нехотя встает отец. «Давайте посмотрим, что там за театр», говорю я с напускным энтузиазмом.